Но они не просыпаются, только их золотая шерсть, намокая в талой воде, блестит все ярче и ярче, и я зажмуриваюсь от острой боли в глазах. Спустившись с башни, я поднимаюсь на западный холм, возвращаясь домой, и только тут понимаю, что сделал с моими глазами утренний свет. Слезы струятся из-под зажмуренных век, и я слышу, как они капают мне на одежду. Я пытаюсь промыть глаза холодной водой, безполезно. Тогда я задергиваю толстые шторы, валюсь на кровать, закрываю глаза и, утратив всякое чувство пространства, лежу и разглядываю абстрактные линии и фигуры, плавающие вокруг. В десять полковник приносит утренний кофе, и обнаружив меня на кровати лицом вниз, вытирает мне лицо смоченным в холодной воде полотенцем. Боль за ушами еще остается, но слез уже меньше. Ты что это выдумал? упрекает меня старик. Утренние солнце гораздо сильнее, чем ты себя представляешь, а тем более зимние утро в снегу. Знаешь ведь, читателю снов не вынести сильного света, так куда ж тебя понесло? Я ходил смотреть на зверей, сказал я, много умерло, с десяток по крайней мере. Ну и что? Дальше умрет еще больше, чем больше выпадет снега. Но почему они умирают так покорно? Они слабы. Гибнут от голода и от мороза и спокон веков и не вымирают. Старик покачал головой. Эти зверюги обитают здесь уже сто тысяч лет и будут обитать еще столько же. Зимой умирают очень многие, но весной рождается новое потомство. Новое жизнь вытесняет старую и опять все по кругу. А больше их не становятся, потому что им тогда не хватит пищи в этих краях. Но почему они не переберутся куда получше? В больших лесах всегда много еды, а если уйти на юг, тогда же и от снега можно спастись. Что их держит именно здесь? Этого и я не знаю, отвечает старик. Но звери не могут уйти далеко. Они принадлежат городу, они его вечные пленники, такие же, как мы с тобой. Каждый хорошо понимает своим звериным чутьем, что никогда отсюда не выберется. Может, они способны есть траву и кореньи только этого лесом? А может бояться идти на юг через звездковую долину. Как бы то ни было, покинуть эти места они не способны. А что происходит с трупами? Трупы сжигают, это делает страж. Говорит старик, грея свои большие шершавые ладони о чашку с кофе. С сегодняшнего дня и надолго это его основная работа. Сначала он отрубает им головы, извлекает оттуда глаза, мозги и вываривает в большом котле черепа, пока те не побелеют. Все остальное он собирает и сжигает, облив керосиновым маслом. Черепа стало быть набивает старыми снами и ставит на полку в библиотеке, уточняю я, не открывая глаз. Но зачем и почему именно черепа? Полковник не говорит ни слова. Только скрипит половицами, расхаживая по комнате. Сперва этот скрип раздается рядом со мной, затем медленно удаляется к окну и там смолкает. В доме повисает бездонная тишина. Когда ты поймешь, что такое старые сны, произносит он наконец, тогда и узнаешь, зачем они в черепах и откуда. Я тебе этого рассказать не могу. Ты у нас читатель снов. Ты сам должен найти ответы. Я вытираю слезы полотенцем и открываю глаза. Старик, задумавшись, стоит у окна. Зима очень многое проясняет, говорит он. Неважно, нравится это нам или нет. Снег падает, звери умирают. Остановить это никому не под силу. После обеда мертвых зверей сожгут. И в небо поднимется столб пепельно-серого дыма. И так каждый день, пока длится зима, белый снег и пепельный дым.